глава 18ва следующих дня Логан усердно трудился над своей монографией. Вот только при всем старании не смог достичь особого прогресса, Попотратил кучу времени на проверку первоисточников, которые уже вполне удовлетворительно проинспектировал, перечитывал отрывки, которые ранее отредактировал, и считал безукоризненными. Также слишком много времени занимало у него созерцание растущих за окном деревьев и размышления об успехах, достигнутых в окружающих его коттеджах. Дайан Кернст, абстрактная художница, усиленно трудилась над незавершенными композициями под номерами 74 и 75, Рудольф Цейс, Писал свой одночасный концерт для фортепьяно со струнным оркестром. Постепенно Джереми осознал причину такой рассеянности. Ему не давал покоя Кевин Пейс с его рассказом о странных голосах и огнях в лесу за пожарной станцией. Сколько Логан не твердил себе и Джессапу, что он закончил попытки расследования этих убийств, и как бы ему не хотелось в это верить, он понимал, что потратил уже так много времени и размышлений на расследование, что не успокоится, пока не проверит и этот след тоже. Может все объясниться какой-то ерундой? почти наверняка ерундой И однако... такое совпадение необъяснимое подозрительные дела около лаборатории, где работала последняя жертва, к тому же неподалеку от уединенной горы, как подсказывало ему шестое чувство нельзя просто так игнорировать. И поэтому на второй день после ужина он забрался в арендованный джип и выехал из облачных вод, направившись по трассе три в сторону пиковой ложбины. Сознавая всю непривлекательность перспективы поездки по здешним глухим лесам после наступления темноты, он помнил однако о том, что Пейс слышал эти голоса только по ночам. Помимо того, не имея достаточной причины для посещения пожарной станции в первый раз, Он не мог теперь придумать никакого предлога для появления там со своими поисками при дневном свете во второй раз. Скорее всего, его и на порог-то не пустят. Наверняка эту постройку тоже арендовали фивор-бриджи. Он мог просто прогуляться вокруг, тщательно все осмотреть и уехать. И тогда, вполне вероятно... «Окажется способен сосредоточиться на своей научной работе?» Даже днем эти леса выглядели достаточно таинственными и густыми, а вечером ему казалось, что он углубляется в какие-то бесконечные живые дебри. Его окружала чернота, пугавшая своей полнейшей непроницаемостью. Навстречу ему не попалась дебри. ни одной машины, как будто он остался один на неведомой поросшей диким лесом планете. Следя за дорогой, Джереми старался не вспоминать о Соле Уадане и о том ожесточенном и мучительном неистовстве, которое почувствовал в душе этого бедняги. Он старался думать о Пейсе, упорно убеждал себя, что что из этой бесплодной затеи ничего не выйдет, что он лишь зря потратит время из-за разыгравшегося воображения парня напуганного глухими лесами и недавними убийствами и тем не менее его мысли упорно возвращались к одному вопросу оставшемуся незаданным в его разговоре с песйсом, вопросу, который по крайней мере отчасти побудил его пуститься в это ночное приключение. «Почему вы не сообщили о том, что слышали «Лоре Фивербридж»?» Заметив перекресток с трассой Триа, он проехал мимо поворота к пиковой ложбине и к поселению Блейкни, а потом, резко сбросив скорость, свернул налево с шоссе и принялся петлять по узкой земляной дорожке, все глубже продвигаясь в лес. На сей раз, к огромному облегчению, Ему удалось не заблудиться. Этот путь был еще свеж в памяти, и вскоре, сквозь густое сплетение ветвей, он разглядел слабый свет. В то же мгновение он выключил фары, остановил джип и заглушил мотор. Посидев еще немного в машине, прислушивался к пульсациям охлаждающегося мотора, затем Вооружившись спутниковым навигатором и взяв с пассажирского сиденья мощный фонарь, открыл дверцу, выскользнул из машины и, как можно тише закрыл ее. Он немного постоял в темноте, вдыхая влажный ночной воздух. сквозь сплетение ветвей над его головой, слегка проглядывала бледная луна. Еле заметная за темными кучевыми облаками раздался громовой раскат о джереме появилось смутное ощущение какой-то порочности какого-то порочного отклонения от природного порядка но такое ощущение здесь за пиковой ложбиной в окрестностях питя озерья и поселение блейкни у него появлялось и всегда Луч его мощного в восемь тысяч свечейфонаря был исключительно ярким, и Логан перевел регулятор в минимальное положение. Направив фонарь на землю, он включил его ненадолго, только чтобы определиться с направлением пути. Он глянул на свои часы половина одинто. И, наконец, глубоко вздохнув, он двинулся вперед. Оттуда доносились повизгивания и лай собак. Ночной ветерок дул ему в лицо. Значит, их не могло встревожить его приближение. Он надеялся, что легавые сидят на привязи. Если же они на свободе, то его ночная эскапада... могла закончиться преждевременно медленно продвигаясь дальше он то и дело включал фонарь чтобы сориентироваться. слабые огни лаборатории стали ярче, и вот он вышел из леса. обвалившаяся пожарная вышка походило на обрубок пронзившего ночное небо черного пальца. здание основной лаборатории стояло темным. За ним тихо урчал генератор. свет, на который он шел, как оказалось, исходил от дома на дальней стороне парковочной площадки. Очевидно, там находились жилые комнаты. Там, за одним из занавеенных окон, он разглядел чей-то двигавшийся силуэт. Нерешительно помедлив, он прикинул: как лучше действовать дальше. В итоге, держась ближе к деревьям, Логан начал обходить по краевой дуге полукруглый участок станции в дальнем конце от жилого дома. Он прошел мимо пожарной вышки и лабораторного ангара, мимо нескольких небольших построек, темных и в основном совсем ветхих и закрытых ставнями. Луна уже полностью скрылась за тучами, изливая лишь тусклый свет, и ему пришлось теперь пользоваться фонарем чаще, чем когда он пробирался по чащобе, по колено в траве и под леске. Минут через пять он достиг дальней стороны участка. Отсюда он смог разглядеть своеобразную исследовательскую землянку. Сооружение, названное Пейсом Загоном, За ним темнел какой-то склад, а наискосок оттуда тянулась длинная цепь, на которой к его большому облегчению сидели обе собаки. Он даже разглядел их темные фигуры, бегавшие туда-сюда и поскуливавшие. Пол проигнорировав его появление, они смотрели, очевидно испуганно, в противоположном направлении, Джереми вновь помедлил, оценивая обстановку на местности. Пейс говорил, что огни и звуки доносились из старого сарая в глубине леса к югу от лаборатории. Он осторожно двинулся вдоль южной кромки деревьев, остановился, осознав, что луна вдруг выглянула из-за туч. Тогда он разглядел, Ееле намеченную тропинку, уходившую в лес со станцией. Желой дом уже скрылся за постройками, и он, рискунув вновь включить фонарь, быстро заметил, в какую сторону изгибается лесная тропка. В лесу наблюдалось полное спокойствие, нарушаемое лишь шелестевшим листво и ветром, да беспокойной вознёй собак. Однако, не слабый ли свет мелькает там вдали между деревьями? И не оттуда ли доносится тихое бормотание голосов? Похоже, там разговаривают два человека. Логан пустился в путь по этой узкой тропе, пользуясь фонарём ещё чаще, чем на участке станции, Или в чещоббе И вновь до него донеслись голоса низкий, вроде бы мужской и более высокой женский неожиданно ветер сменил направление И тут же тихой скулё собак сменился яростным лаем они почуяли его запах черт логан быстрее устремился дальше по тропе, Надеясь удалиться за пределы их обоняния, но громкий лай продолжался еще несколько минут, а потом наконец затих. Тогда джереми тоже затаился, прислушался: тишина голосолоса умолкли, остался только тихой шелест ночного леса. да и слышал ли он их или его как и пейса. подвело воображение впереди царила кромешная непроглядная тьма и теперь уже логан постоянно пользовался фонарем, направляя его луч на узкую извилистую трубку. Через минуту между деревьями замаячили очертания какой-то постройки. длинная низкое обветшалое сооружение под жестяной крышей и вероятно с полудюжиной окон закрыты в чем то вроде толстой подгнившей мешковины перед домом виднелся небольшой расчищенный от лесоучасток он не представлял для чего изначально могла предназначаться такая постройка может спальный барак или общее столовая и зачем ее соорудили прямо в лесу Ясно было лишь то, что она выглядела таинственно темной и необитаемой. Луч фонаря пробежал по всему зданию из конца в конец. Здесь ли находился источник света и голосов, о которых говорил Пейс? Вполне вероятно. Именно здесь заканчивалась узкая тропа, около единственной двери этого барака. Логан постоял напряженно прислушиваясь, но тишину нарушала лишь отдаленное повизгивание собак. Он приблизился к двери и взялся за старинную ручку. Дверь оказалась открытой. Он опустил ручку и, толкнув дверь, вступил внутрь. закрыв за собой дверь, он осветил фонарем помещения. увиденное стало для него откровением. Вместо ожидаемой старой рухляди, столов и скамей, покрытых паутиной и мышиным пометом, в этом ветхом бараке оборудовали небольшую лабораторию. Она казалась беспорядочно укомплектованной. но тем не менее приборы в ней выглядели еще более современными, чем в главной лаборатории, где трудились Лра Фивербридж и Пейс. Луч фонаря скользнул по автоклаву, центрифуги, двум видом сложных микроскопов, масс спектрометру, прибору для ультрафиолетового просвечивания флорецирующих в свете или поглощающих свет объектов. па похожий на капиллярно-гелевый секвенсер дК и много другой аппаратуры незнакомой Лау. Дверь в дальней стене вела видимо в другое помещение, в котором он разглядел лишь узкую кровать. как и в основной лаборатории здесь имелись клетки для мелких животных мышей, бабочек, гусениц, соламандр стоявшие на деревянном стеллаже. очень большой, в форме барабана, светильник с защитной сеткой, выглядевший как оборудование фотолаборатории или киностудии, крепился к колесной стойке, но в комнате имелось и другое оптическое оборудование. Тем не менее, все здешние научные приборы явно имели более узкую медицинскую специфику, чем в главной лаборатории. Внезапно, Логан застыл на месте. Луч фонаря замер, высветив две фигуры, тихо и недвижимо стоявшие в углу помещения. В одной из них он узнал Лору Фивербридж. Она держала в руке дробовик, нацеленный на Логана. Рядом с ней стоял пожилой мужчина, очень высокий и сухопарый, с бородой цвета перца с солью и копной белоснежных волос. Фото этого мужчины Логан видел на лабораторном столе. «Чейз Фивер Бридж». «Отец Лоры, разбившийся насмерть во время прогулки полгода назад»,